Поверить не могу, что сегодня парня слопают. Я ведь давно в этих краях и всех шизиков знаю. Хтонь какая-то творится, как дочушка их скопытилась. Истинно вонгородит из себя душечку, хозяюшку и всяческого носового платка не чурается. А сама слезинки не пролила. Так, кляча и норовистая, всаднических шпор не знает. И налево умеет сходить, непостоянная баба. Не знает об этом только глухой на оба уха и слепой, как крот, Фраим с гор. Не знают а самый давний любовник чувствует Фраим по ночам приятную щекотку в причинном месте. Но ему проще поверить в мандавошек и всякие полюции, чем веженочные визиты самой высокопоставленной шексы провинции.